Глава тринадцатая «Смотри, что я нашла, солнышко!» Мама взмахнула отрезом ткани. «Красиво, да? К выходным сошью тебе платье. Будешь самая модная в школе!» Аглая восхищенно прижала ручки к груди. Ей очень нравилась эта струящаяся изумрудно-зеленая волна. Но больше того, улыбка мамы и ее звеневший от радости голос. «А потом мы спечем с тобой пирог. Нет, торт!» «Большой такой, всем хватит!» И красивое лицо мамы как будто погрустнело, но только на мгновение. А потом она улыбалась еще шире, рассказывая, как здорово им будет вдвоем. А маленькая Аглая только жмурилась от счастья и обнимала свою любимую мамочку крепко-крепко. «Да, им будет очень хорошо, но, кажется, если бы папа приехал, то было бы чуточку веселее». «А теперь...» Мама хитро блеснула зелеными глазами. «Вставай!» — крикнула в самое ухо. И мягкие черты исказила грима со злобы. Аглая подскочила, обливаясь холодным потом, завертела головой, но вокруг царил непроглядный мрак, только прислужница на лавке похрапывала. «Господи!» — шепнула Аглая, утирая взмокший лоб. «Не поминай богов без дела!» — отозвалась темнота. Аглая сердце поперек горла встала, а мрак легонько вздохнул. «Не пугайся, Агнея, аль не узнаешь?» И горницу осветил крохотный огонек. Аглая крепче уцепилась за постель. Если секунду назад в груди заполошно выстукивал рваный ритм, то сейчас все замерло. «Мама?» — шепнула, а может, только подумала. Видо чуть склонило укрытую платком голову. «Давно ты так меня не звала, дочка?» Аглай ей сказать нечего. Это в своем мире она была обласкана родительской любовью по самую макушку. А тут кто знает, какие отношения между двумя ведами были. И отец непонятно где. Служанка вдруг громко всхрапнула, завозилась. Аглая ухнула, но мама покачала головой. Полно тревожится, ее сон глубок. «До утра, милых, княжичей видеть будет». «Княжичей? Ой!» Мама засмеялась. «А ты как думала? Одна половина терема по ним сохнет, другая слезы льет». Аглая губы поджала. Не то, чтобы это было для нее новостью. Мужики-то и впрямь шикарные, и на мордашку, и фигурой. А все же неприятно. Мама вновь засмеялась. «А все вместе девки злобой исходят» что который день, благословленные с ворогом, лишь заодно и увиваются. «А вот это слышать очень приятно и ужасно стыдно», — Аглая отвела взгляд, пряча смущение. «Никто их не заставляет», — пробормотала, нервно оглаживая стеганное одеяло. «Мама», то есть Веда, «хмыкнула и не спеша подошла ближе, поставила крохотную масляную лампадку на столик у кровати» а сама без спросу примастилась на краешке. «Поговорить я пришла, Агнея, про Дарью. Она хочет тебя видеть». «Зачем? Назад вернуть. Нечего тебе в княжьем тереме делать». Еще несколько дней назад Аглая порадовалась бы возможности попасть к ведам и, как следствие, вернуть силы. Но сейчас... Нет, не очень. И это странно. Нехорошо. «Вернуть, значит, хочет», — пробормотала, номиная несчастное одеяло. Спохватилась. «Верно. Одно твое слово, и я тебя вмиг мимо спящей стражи проведу». «Господи, не готова она к такому повороту», — Аглая нервно заерзала. «Хм, а могу я подумать?» «Нет, сейчас говори». «Проклятье!» — Аглая глубоко вздохнула. Так, ей нужно сопоставить все плюсы и минусы. Веды могут помочь ей вернуть силы. Это хорошо, но она почти ничего не знает про их уклад жизни. Если им вздумается провести какой-то ритуал или навредить... — Ну, — вновь подала голос мама, — не досуг мне тут с тобой полночи высиживать. — Лучше бы пощечину залепила. Аглая сжала кулаки так, что ногти кожу вспороли. Раз не досуг, то не задерживаю. А голос все равно дрогнул и в лицо будто кислотой плеснуло. Все горит. Перед глазами слезы. До крови прикусив губу, Аглая отвернулась и перехватила болтавшиеся на шее амулеты. Уж лучше с братьями останется. Выполнит просьбу князя. Как-нибудь помирит княжичей. А потом, потом... На плечо легла теплая ладонь. Не вздыхая, Агнея. Больно слышать. И обняла. Нежно, нежно, как мама. Логлое сердце в горошину сжалось, извернувшись в ласковых руках. Она со всей нерастраченной дочерней любовью ответила на объятья. И плевать, что это совсем чужая женщина, которая так знакомо гладила ее по голове и плечам и ворковала что-то ласковое, не разобрать за всхлипами. Сколько они так просидели... Аглая не помнила, но все равно до обидного мало. Она ведь думала, что сумела выкарабкаться, что отплакала свое, пережила, переболела, научилась даже не вспоминать о родителях, а вот ни черта подобного. И, как однажды маленькой девочке, ей так же горячо хотелось вернуть себе маму и папу тоже. Аглая громко шмыгнула носом, а Веда глубоко вздохнула и все-таки отстранилась. «Довольно слез. Лучше одели потолкуем». И вдруг неожиданно спросила. «Силу вернуть желаешь?» «Опять то же самое. Не поедет она в селение Вед». Но мама добавила. «Она есть не только в благих источниках, что у терема Верховный бьет. У Лады попросить можно». «Правда?» «Ой». Аглая даже рот ладошками закрыла. Но Веда будто не заметила ее прокола. Задумчиво перебирала пальцами бусы на шее, то и дело трогала резной амулет, а глаза ее тускло сверкали, будто на самом дне зеленых омутов горел огонек. Которая из рук богини Дар примет, та она голову выше других будет. Обронила, наконец, прабабка Верховной это сумела, долгонько потом общиной верховодила, а перед смертью власть отдала внучке. Дарье тоже сил перепало по родству крови. Аглая хотела уточнить, а почему не дочери, но на этот раз вовремя прикусила язык. Если Веда Агнея вообще не жила, то такой вопрос покажется уж слишком подозрительным. — На что эти остатки Дарья? певуча продолжила Веда. — Хочет она большего, а кроме сил еще власти над людьми. Да зла-то не худо было бы. Аглая чуть не ругнулась. — Что ж это за Веда такая, а? — Лада вроде светлая богиня, и прислужницы у нее должны быть светлыми, то есть добрыми. Ох, надо идти к Мирояру за объяснением, которые просто так не получишь. Еще щеки налились румянцем, стоило вспомнить полные чувственной ласки поцелуи. Интересно, а в постели он такой же нежный? Глая незаметно ущипнула себя за руку. Не о том думает. — Я-то Дарья зачем? — спросила тихо. — Сил нет, золота тоже. Веда рассмеялась. — А княжечек кто к себе присушил? Ежели что, за тебя богатый водку дадут. Но нет, не о том, Дарья помышляет. Она бы тебя вовсе не видела. — Ты же мгновение назад обратное говорила. — Проверяла тебя. Ласково улыбнулась мама. — Но если так, что ж, понять можно. А Веда продолжила. Однако сёстры взволновались. Стали шептаться, что их будущую правительницу обманом в княже терем сослали, отдали на растерзание мужикам. Аглая ахнула. Что? А мама чуть склонила голову. Не лгали сплетни, отшиблы разум у Агнышки моей, а не понимаешь, что твоя сила угроза ее власти? Не понимает и ни черта не помнит, потому что не знает, даже как зовут отсидевшую напротив нее женщину. Может, как маму? Еленой или совсем по-другому? И куда ей такой кведом? Нет, лучше и впрямь богиню просить, рассказать гладя, если, конечно, она существует, всю правду и надеяться на милость. А больше Аглая не могла придумать вообще ничего. Ее пальцы вдруг накрыла теплая мамина ладонь. Не печалься, доченька, расскажу я тебе все, что знаю, но пойти с тобой не смогу, не проси даже, других провожатых тебе надобно. Лучше сразу двоих. И многозначительно выгнула бровь.